Мимо пролетали засеянные, но все еще пустые поля. Безграничные просторы черной пахотной земли, обращенные к сырому небу. Клэр читала нам из сборника рассказов Леннери О'Коннор. Растущие кучи оберток и пустых бутылок придавали нашему автомобилю все более и более непрезентабельный вид. Добравшись поздним вечером до Индиана, мы уже почти полностью выпали из нашей прошлой жизни и потеряли ощущение будущего. Казалось, мы всегда ехали и всегда будем ехать по этой...